Глава 4. В общагу я вернулся только в выходные, так что своих соседей я опять не застал. Они, кстати, меня ни разу не навестили в больнице, из чего было ясно, что в приятели они меня к себе пока не записали, а чужого человека смысла навещать нет. Впрочем, я не обиделся. Мы действительно были еще слишком мало знакомы. Больше меня расстроило то, что моя новая знакомая Люда тоже ни разу меня не навестило Вот такое равнодушие от девушки, с которой совсем недавно спал в одной кровати, почему-то царапнуло меня по сердцу. Вроде ничего такого тут нет. Я и сам частенько вычеркивал девушек из своей жизни после первой же ночи, но вот чем-то эта ситуация меня все же зацепила. Наверное, тем, что игнорировал обычно я, а не меня. И оказаться в подобной ситуации оказалось весьма непривычно. Я надеялся сразу увидеться с ней и, возможно, даже заночевать у нее, но оказалось, что на эти выходные она уехала к родителям, и их комната пустовала. Ситуация получилась весьма странная. Впервые за долгое время у меня оказалось дофига свободного времени, вот только занять его было нечем. Был бы у меня тут свой компьютер или ноутбук, завис бы в какую игрушку. А за неимением их я дошел до того, что стал изучать корешки книг, складируемых кем-то из моих соседей на подоконнике, и в итоге улегся с одной из них на кровать. Основы оккультизма для начинающих. Прочел я на обложке. Под авторством некого Роджера Хайда. Глава первая. оккультизм Происходит это слово от латинского «оккультус», дословно переводится «за пределами». Значение самое простое – преданные огласки тайные науки, что было скрыто, стало достоянием многих. Значение слова «оккультизм». В XVI веке Агриппанитисгеймский ввел это слово и также термин «оккультная философия» среди своих приверженцев и учеников. С его легкой руки эти слова и понятия вошли в мир. С годами ученики Агриппы расширили содержание понятия оккультизма до современного вида. Гностики и их философия. В настоящее время в оккультизм входит много дисциплин. Каббала, легенды о Зараастре и его учения, скандинавские саги, философия Греции, Рима, азиатская, восточная, арабы, персы. Буддийская философия – апокрифы христианства. Как видим, оккультная философия разбита на две основные части – философия Востока и философия Запада. Оккультизм делится на дисциплины. Высший – теургия, тавматургия. Классический – каббала, таро, астрология, алхимия, герметическая медицина. Практический – парапсихология, ясновидение, углехождение, хождения телепатия, психография. И психология. действие слова на душу и поступки человека через заговоры и обряды. Прикладной. Графология, физиогномия, хиромантия. Народный. Оракулы, сонники, всевозможные гадания. Что там было дальше, не знаю, так как в этот момент я благополучно провалился в сон. «Давай-давай, не филонь! Быстрее булками своими шевели!» Подхлестнул меня строгий голос Сергея Борисовича, моего нового то ли наставника, то ли куратора, назначенного на время отсутствия Вильбетовны. И я, мысленно простонав, ускорил бег. Я уже пробежал пять кругов вокруг стадиона, окружностью метров четыреста. И впереди ждали еще пять кругов ада. Я уже успел уяснить, что с Борисовичем шутки плохи, получив от него удар по заднице водяным хлыстом, когда попробовал возмутиться его приказным тоном, и больше желания спорить у меня не возникло. Был этот препод высокого роста, мощного телосложения, ничуть не уступающего моему, с абсолютно лысой головой, напоминающей шар для боулинга, и маленькими злыми глазами, только взглянув в которые, желание спорить тут же улетучивалось. Мы познакомились буквально пару дней назад, но я уже успел заскучать по Йокаю после тех нагрузок, которые он мне дал. Даже желание ее убить было уже не таким острым, как раньше. Вполне возможно, мстить буду нелетальным способом, но отомщу обязательно. Это даже не обсуждается. Подобное нельзя прощать, иначе в следующий раз ее очередная задумка меня вообще убить может. «Достаточно!» – вырвал меня из размышлений злой голос препода. «Двигай на турник! Двадцать подтягиваний! На большее твоя жирная туша пока не способна!» «Где вы тут жирное тело увидели?» – не сдержал возмущенного вопля я и продемонстрировал недоумку свои мышцы на руках. «Вот тот!» – рявкнул он, и мои бока ожег удар водяной плетью отчего я чуть не взвыл благим матом. «И вот тот Последовал резкий удар по заднице, отчего я чуть не подскочил вверх. «Да, фактура у тебя хорошая». «Была!» Неприятным тоном продолжал препод. «Но ты себя запустил и начал заплывать жиром! Вот когда ты в последний раз был в спортивном зале, тут я хотел сказать, что вообще никогда не был» но вовремя прикусил язык и бросил взгляд на живот. Да, похоже, доля правды в его словах все же была. Я действительно начал заплывать жирком, пока это было не сильно заметно. Но если я что-то срочно не сделаю, то скоро могу превратиться в жиробаса, чего не хотелось бы. В старом теле у меня проблем с лишним весом не было, наоборот, я был весьма худощавого сложения. А тут вот вдруг засада подкралась откуда не ждали. Хотя ждать следовало. Кормили тут студентов очень даже неплохо. Мой молодой растущий организм всякий раз требовал добавки. К тому же я еще после каждого посещения столовой утаскивал в комнату с десяток булок. И теперь, как говорится, результат на лицо А также на пузе, боках и жопе. «Не спи!» «Бегом давай!» Опять рявкнул на меня препод. Мою задницу снова ожог удар хлыстом. А вот это было явно лишним. Я и без того уже собирался на турник идти. Что-то дядечка увлекся телесными наказаниями. Бессмертным себя почувствовал, что ли. У любого человека есть порог терпения, а у меня он никогда большой высотой не отличался. К тому же, Мое настроение и без того все эти дни было весьма паршивым. Сказывалось то, что меня впервые в жизни отшили. Понедельник, полный радостных предвкушений, я рванул в комнату к Люде, где меня ждал неожиданно прохладный прием. Девушка долго ходила вокруг да около, но в итоге, видя мою недогадливость, прямым текстом заявила, что между нами ничего нет и не будет» а случившееся было минутной слабостью и желанием немного расслабиться. Тот разговор основательно выбил меня из колеи. Нет, так-то я и сам не был настроен на длительные отношения, и о каких-либо чувствах тут и речи нет. Но до этого момента всегда я бросал своих случайных любовниц, а тут вдруг меня отшили. Это было неприятно, я даже не удержался и намекнул что у моего отца довольно высокий пост, предположив, что она не сочла меня перспективным вариантом. Но в ответ она лишь рассмеялась и заявила, что деньги и положение для нее не важны, так как она и сама далеко не бедствует и из довольно влиятельной семьи. После чего я почувствовал себя полным идиотом. Осознать то, что девушке не важно, насколько много у тебя денег и кто твои родители, Оказалось, довольно непросто. Привычный мир рушился на глазах, а тут еще этот идиот подлил масло в огонь. Я мрачно глянул на препода, чувствуя, как что-то очень недоброе зашевелилось в моей душе. Я смотрел в его маленькие глазки, ощущая, как на меня волной накатывает ненависть. «Чего зенки свои вылупил? Шевелись давай!» Вызверился он на меня, щелкнув водяной плетью, которая огрела меня по спине, но в этот раз я даже не вздрогнул. Все. Достал. Кому-то пришла пора умереть. Промелькнула вдруг у меня в голове какая-то чужая мысль. Черная волна рванула с сумасшедшей скоростью в сторону преподавателя. И тут вдруг мой затылок пронзила острая боль, и я отключился. Ты не слишком сильно огрела его. Откуда-то сквозь тяжелый мучительный сон, полный кошмаров, донесся до меня недовольный голос Баюна. Смотри, если он вдруг помрет, то следующий умрешь ты. Как бы я хорошо к тебе не относился, но долг есть долг. Он выше любых чувств. Успокойся, милый, ответил ему тихий мурлыкающий голос. Ничего с ним не будет скоро в себя придет. Гораздо хуже было бы, если бы он довел задуманное до конца и убил преподавателя. За умышленное убийство с использованием темной магии его и к высшей мере могли приговорить. Даже доказывать ничего не пришлось бы. Свидетелей человек двадцать было, и его ауру смерти ощущали все, кто вообще может ощущать магию в радиусе метров пятисот вокруг и другого способа быстро его остановить просто не было. Сам же знаешь, что ты не мог нанести ему вреда, так что мне ничего не оставалось, как взять это дело в свои лапы». «И у тебя, милая, это получилось просто замечательно!» Восторженно мурлыкнул Баюн. «Сам сварог со своими молниями не справился бы лучше тебя!» Изысканно подлизался он. «Ох, ты мне льстишь, дорогой!» лукаво ответила ему пока неизвестная мне дама. «Ни капельки!» Тут же пылко возразил Баюн. «Как самая настоящая богиня мста, ты обрушила на моего хозяина свою карающую длань и окунула его в бездну беспамятства». «Дорогой, да ты у меня настоящий романтик и поэт!» Жарко прошептал голос дамы. "Да, я такой". Гордо надулся кот. Дальше слушать весь этот романтический бред у меня не было ни малейшего внимания, и я титаническим усилием приоткрыв глаза, тихо спросил: "Кто такая мста?" "Ой!" вскрикнул рядом кто-то, и на самом краешке взгляда я успел заметить мелькнувший хвост. Тут на меня Обрушилась вспышка головной боли, и мне пришлось со стоном закрыть глаза, а когда я их открыл, то обнаружил, что нахожусь в своей комнате, где кроме меня был только боюн который сидел рядом с моей кроватью и пристально глядел на меня. Чего уставился? К Муру поинтересовался я. Настроение было отвратным, жутко болела голова, отчего мое желание кого-нибудь убить только увеличилось. «Да вот, интересно посмотреть стало на настоящего темного мага, владыку смерти и повелителя проклятий, грозу человечества и всего живого!» Немного ехидно отозвался кот. «Пока есть такая возможность. Думаю, уже очень скоро тебя или в какой-нибудь секретный бункер на опыты отправят или вообще убьют» во избежание различных эксцессов, так сказать. А то мало ли кого ты еще убить решишь. Вдруг на императора нацелишься. Попробуй остановить тебя тогда, если ты одним лишь своим желанием убить человека можешь и не особо-то этому желанию сопротивляешься. Я мысленно поморщился. Кот был прав. Ни к чему хорошему моя несдержанность не приведет. Государство всегда стремилось к тому, чтобы право на убийство было только у него, и действительно могло или устранить, или изолировать меня. И чего я так взъелся на этого препода? Ладно бы просто проучить решил, но ведь я убить его хотел. Причем прямо всей душой этого жаждал. Мне даже в голову тогда не пришло, что это мое желание не совсем нормально. Так что это за богиня мста такая? Решил я сменить тему и немного отвлечься от неприятных мыслей. «Богиня мести», — охотно пояснил Баюн, полыхнув зелеными глазами. «Дочь Мары и Чернобога, Кащея, по-вашему». Виски стрельнула очередной болью, и я устало стал потирать их, пытаясь прогнать боль. «Серьезно? Вот прям Кащея? Из сказки которой? Он что?» Реально существует? Недоверчиво поинтересовался я. У вас у людей есть хорошая поговорка. Сказка-ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок. Тихо отозвался кот, выдвинул из лап огромные когти, зацепился ими за пол и потянулся. Сейчас-то богов нет уже. Никто не знает, куда они делись, ушли ли куда или уснули вечным сном в своих владениях. Но раньше, раньше одно только имя Чернобога внушало ужас простым смертным. Да и не только им. Кощей был сильнейшим колдуном в свое время и при этом отличался крайней злобой и мстительностью, но и жену при этом выбрал соответствующую – саму смерть. То, что смерть его хранилась в яйце на острие иглы, это выдумка, конечно. Но тому, у кого в женах сама смерть, смерти глупо бояться. У Мары, она же Марана, и кощее было много детей, но Мста со своей сестрой-близняшкой Обидой очень выделялись на общем фоне своей злостью, злопамятностью и жестокой карой над теми, кто перешел им дорогу. Матушка их, Марана, была не только богиней смерти, но и холода, и часть ее ледяного дара передалась по наследству ее дочке, Мсте, которая стала очень удачно его сочетать с основным своим предназначением, том числе и из-за этого у вас, людей, появилась поговорка «Мясть — это блюдо, которое подают холодным». Но я, кажется, увлекся. Смущенно откашлялся он, сообразив, что его лекция слишком затянулась. Есть такое? Есть такое. Согласился я с ним, взбил подушку и поудобнее устроился на кровати впрочем Не могу сказать, что мне это все не интересно Довольно занимательно даже. «Занимательно, говоришь?» Хищно сверкнул Баюн в этот раз с желтым светом глаз. «Возможно, вот только для тебя это все имеет ключевое значение. Оба твоих дара явно связаны со смертью, а значит...» Ты точно был бы в услужении умараны, исчезни она неизвестно куда с другими богами, но если она вдруг вернется, сделал он тут многозначительную паузу, то она обязательно призовет тебя, чтобы поставить к себе на службу. Сейчас не так много существ адептов смерти, чтобы проигнорировать тебя а уж с таким сильным даром вообще никого. «Да пошла она!» Легкомысленно отмахнулся я. «Не собираюсь я никому в прислугу уйти. Без меня как-нибудь обойдется». «Ох!» Вздрогнул тут я от вспыхнувшей вдруг в груди острой боли, как будто стальную иглу в сердце вонзили. «Это тебя намек на то...» что нужно быть крайне осторожным в словах, когда дело касается богов. Тихо пробормотал кот, с опаской глянув куда-то вверх. Они крайне обидчивы и злопамятны, и, видать, не так далеко ушла марана раз услышала твои оскорбления. С твоим даром-уклоном в смерть она будет иметь на тебя очень большое влияние. Как же меня это все достало! Устало откинулся я на подушку. Все эти нападения, издевательства над моим телом. Тут еще боги эти ваши. Я уже не раз пожалел, что вообще захотел быть магом. Лучше бы я не знал про все это и жил дальше своей прежней жизнью. Ты просто устал, и у тебя депрессия. Мудро заметил Баюн, подойдя ближе и ободряющий похлопав меня по плечу тяжелой лапой. «Поверь, как только ты освоишься со своей силой и осознаешь все открывшиеся перед тобой возможности, ты никогда больше не захочешь вернуться к своей прежней жизни». «Возможно», – проворчал я, – «вот только мне еще дожить надо до этого светлого момента. А тут меня то хотят убить постоянно, то наоборот. Уже я хочу кого-нибудь убить всей душой. Такими темпами». Меня скорее либо убьют, либо посадят, и обе эти перспективы меня вовсе не радуют. Но убить тебя уже вряд ли смогут. От твоего нового дара такой жутью веет, что теперь мало кто с тобой рискнет связываться. Да и тень эта твоя, если что, придет на выручку. Что-то я не заметил, чтобы она торопилась мне на помощь, когда меня из пулеметов расстреливали. Язвительно заметил я, перебив его. Она просто знала, что угрозы для твоей жизни нет. Вот и не пришла. Отмахнулся от меня кот. И не перебивай меня. Так, о чем я там говорил? Ведь что-то важное хотел сказать. Озадаченно почесал он себя за ухом. Что-то там про твое желание всех убить. Ау, вспомнил. Хлопнул он себя лапой по лбу. Тебе просто нужно научиться лучше контролировать свои эмоции. Учитывая специфику твоего дара, тебе бы давно уже следовало побывать там, где царит смерть. На вас, адептов смерти, посещение этого места всегда действует умиротворяюще. «Это где это? В больнице, что ли?» – предположил я озадаченно. «Почему в больнице?» В свою очередь удивился Баюн. «На кладбище, конечно же!»